Глава шестая. Первый выход в астрал. Солейн. Свадьба удалась на славу. Гости, увидев невесту в храме, ахнули. Все как один повторяли. «Мисс Ди Ортис просто восхитительно!» Они замучили Агна с вопросами, кто же шил ей платье, сделал прическу, макияж и маникюр. Невеста сначала отмалчивалась но потом прямо на банкете во всеуслышание сделала заявление, что в Редвиле появились три магии красоты и стиля, которые и создали ее неповторимый образ. И тогда все обратили на нас внимание. Даже мужчины. Хорошо, что я накануне получила из типографии новенькие визитки, которые щедро раздавала гостям. Теперь точно дело пойдет. Тем более нас поддерживает сам маг-контролер и даже наместник императора в курсе. Хорошо, что они знают о незаконной магической деятельности. В случае проверки из центра обязательно прикроют и предупредят, ибо подставляться им не резон, так объяснял папенька, когда давал наставление перед отъездом. Я оказался прав. Весь вечер я общалась, танцевала и налаживала связи. Магов и правда вредвили немного, в основном мужчины, что не редкость. Женщинам магический дар передается не так часто. Когда проводили молодых в свадебное путешествие, торжество потихонечку свернулось, и гости стали разъезжаться. В числе первых была наша троица. Престон все норовил нас отправить на наемном экипаже, намекая, что я устала и выпила. На самом деле я ни глотка алкоголя не пригубила, помня о том, что мне еще за руль садиться. Маг беспрестанно сверлил меня взглядом и осыпал комплиментами, из-за чего Аманда злилась, поджимая губы. Я же пыталась отделаться от назойливого мужчины. И когда автомобиль отъехал от дома мэра, вздохнула с облегчением. «Девочки, свадьба прошла на ура», заявила я спутницам, которые устало развалились на сиденье МАК-авто. «Теперь весь город знает о нас. Как удачно мы приехали и вовремя». «Конечно, перетанцевала со всеми холостыми и молодыми мужчинами», надула губки Аманда. «И что они в тебе нашли?» Я хохотнула, не обидевшись ни капли. «Ама, мой автомобиль они во мне нашли. Каждый просил разрешения прокатиться на Арсисе». «Правда? Вот прямо каждый?» — не поверила подруга. «Кроме Престона», — сделала я паузу, наблюдая за округлившимися глазами Магини. Но в его взгляде так и читалось, что он не прочь оседлать моего железного коня. «Соли, обещай, что не будешь флиртовать с ним», — потребовала Аманда. «Я с ним не флиртовала», — недоуменно пожала плечами. «Ты же знаешь, что флирт и я — вещи несовместимые». «Переживаю, просто пойми. Престон мне очень нравится», — мечтательно вздохнула она. «А мне больше нравится целитель», — вставила свое слово Клариса. «Скромный и немногословный, как я». «Да, Рейли не бабник, в отличие от мага-контролёра», контроллера колка заметила я. Говорят, он из хорошей и богатой семьи, но сбежал из дома, когда отец хотел женить его на выгодной партии. И теперь глава семьи требует от императора перевести сына обратно в столицу. Но, судя по всему, пока безуспешно. Так что, Риса, если и выйдешь замуж за Десантиена, то рано или поздно вернешься в столицу». «Рейли вырос в моих глазах еще больше», — проговорила подруга с иронией. «Вы заметили, как наместник смотрит на Солли?» Аманда вдруг сменила тему. «Нормально он на меня смотрит», — передернула я плечами из-за упоминания мрачного наместника. «Ага, как же», — девушка подалась вперед и на ухо мне добавила. «Он глаз с тебя не сводил, как дракон, который хочет сожрать свою девственницу». «Ну и сравнение у тебя, Ама!» — фыркнула я, поворачивая маковток к воротам. «Кстати, я договорилась, завтра к нам пришлют сантехника. Пора дом превратить в уютное местечко». «Здорово!» — захлопала в ладоши Риса. «Сделаем тут райский уголок красоты и стиля. Весь Редвиль будет знать наш адрес». В дом мы вошли, окрыленные нашим успехом. Я уже мечтала оборудовать поскорее комнату на первом этаже под салон. Завтра этим и займусь, как только вернусь из деревни. Ой, забыла девочек предупредить, а я уже вошла в свою комнату, закрыв дверь. Ладно, записку оставлю на кухне. Солейн, наконец-то!» Знакомый голос обдал холодом. «Тьфу, ты, Генри!» — шикнула я на призрака, который выплыл из ниоткуда. «И тебе доброй ночи!» — улыбнулся он. «Ты обещала помочь, помнишь?» «Да, но не сейчас же!» — устало скинула я туфли. «А когда?» — недоумевал призрак. «Ночь же!» «Вот именно что ночь!» — поплелась я в ванную, намереваясь полежать в теплой воде. «И я очень устала, Генри!» «Но, Соли, ты обещала!» — давил призрак на мою совесть. Совесть заскрипела, призывая плюнуть на усталость. «Хорошо», — я развернулась на полпути и села в кресло. «Говори, что нужно делать, я же не училась на медиума». Требовательно посмотрела я на бестелесного мужчину. «Возьми меня за руку», — призрак протянул ладонь. «Поначалу ты ее не почувствуешь, но ощутишь холод». Я взяла призрачную руку, и действительно не почувствовала ничего, кроме холода. Закрой глаза и сконцентрируйся на ощущениях. Вдох-выдох. Я расслабилась. Вдруг мороз двинулся по руке вверх, быстро растекаясь по всему телу. «Теперь не бойся», — прошептал Генри. Тягучая и холодная масса накатила на меня, словно ушат ледяной воды. Я открыла глаза. Серая Марева колыхалась вокруг меня, заполняя пространство. Я находилась тут же, в комнате, но она преобразилась, став более новой, уютной. И мебель была расставлена немного по-другому. Это астрал прошлого, детка, так называемый фантом события. Голос Генри звучал где-то далеко. Ты можешь передвигаться в нем, но не уходи далеко от тела. Наблюдай, что видишь потом расскажешь». Я встала с кресла и побрела вниз в гостиную. И здесь выглядело все по-другому. Шторы другие, новенький рояль стоял открытый. Вдруг в комнату вбежала молодая женщина. Брюнетка в пышном платье с кринолином. Такие носили почти сто лет назад. Женщина засмеялась от кого-то, убегая. Она обернулась и застыла предвкушающе посмотрела на дверь. И тут же на пороге появился Генри, только моложе лет на десять. «Милая, ты от меня не убежишь!» Он кинулся к жене, обняв ее, подхватил и закружил на руках. «Генри, уронишь!» запищала женщина, смеясь. «Боги, как я счастлив, Элиза!» Он остановился, опустил жену на пол, не выпуская ее из объятий. «Обещай, если родится сын, «Мы назовем его Лоуренс». «А если девочка?» — улыбнулась ему жена. «Тогда Солейн». И мужчина впился губами в ее рот. Вдруг серая Марева всколыхнулась, выдергивая меня из гостиной. В одно мгновение я улетела в спальню, бухнулась в кресло и открыла глаза. Тело сотрясало мелкая дрожь. Зуб на зуб не попадал от холода. «Ты вернулась уже». Беспокойно парил рядом призрак. Что увидела? П почему т так холодно!» Выбивала я дробь зубами. «Это откат от путешествия по астральному фантому», с жалостью посмотрел на меня Генри. «Лучший способ согреться — принять ванну или выпить зелье». «Лучше ванна», — встала я с кресла. «Пока не согреюсь, ничего не скажу». «Нужно предупреждать о таких вещах». «Я думал, что у тебя с первого раза не получится», — Виновато вздохнул мужчина. «У меня вот только с третьего раза получилось выйти в астрал. А ты сразу, что редкость. Значит, у тебя сильный дар». Я захлопнула дверь перед носом призрака, но тот просунул голову сквозь нее. «Только недолго, как согреешься, выходи», — нетерпеливо произнес он. Я шикнула на него, чтобы убирался и ждал меня в комнате. Полчаса согревалась в горячей ванне. Что его медиум недоделанный, мог бы и предупредить. Я бы хоть в плед закуталась, если это помогает. Надо спросить у призрака. Когда я вернулась в спальню, Генри места себе не находил, летая из стороны в сторону. «Согрелась?» — ринулся он ко мне, зависнув сверху. «Рассказывай». Я в подробностях описала, что увидела в Астрале. О, да, помню этот момент, вздохнул тяжело маг, отвернувшись к окну. Я был так счастлив тогда. А кто у вас родился? полюбопытствовала я. Сын, Лоуренс Диенго, совсем скис призрак. Ладно, не грусти. Я все сделаю, чтобы ты вспомнил о своем незавершенном деле. Я подошла к Генри. Коснулась его полупрозрачного плеча. Но моя рука ощутила только холод. Лишь бы мне не пришлось сожалеть потом, давая такие обещания.